31. Почти все утро они потратили на преодоление зоны разрушений, служившей к защите медведя великана. Однако идти руслом луча было немного легче, а едва бурелом и заросли кустарника остались позади, большой лес вновь вступил в свои права, и появилась возможность прибавить ходу. Справа Деловито бежал ручей, тот самый, что пробивался из каменной стены на треугольной поляне. Вобрав воды нескольких ручейков поменьше, он теперь шумел громче. Здесь, в этой части леса, тоже водились звери. Путники слышали, как они ходят, в чаще занятые своими повседневными делами, и дважды видели маленькие стайки оленей. Один самец, вопросительно поднявший голову, увенчанную благородной короной ветвистых рогов, с виду тянул фунтов на триста. Снова начался подъем. Ручей отвернул в сторону от тропы. И когда день уже клонился к вечеру, Эдди кое-что увидел. — Может, остановимся? Передохнем? — А что такое? — поинтересовалась Сюзанна. — Да, — согласился Роланд. — Остановиться можно. — Внезапно, словно тяжесть, легла Эдди на плечи. Он почувствовал присутствие Генри. «Ах ты, пусенька ты наша! Пусенька, что-то углядели на делевте? Постлягать Потлё... насей кусеньке захотелись. А, тетя, У, какая холесенькая стюська!» «Да это не обязательно, в смысле, дело-то пустяковое. Я просто что-то увидел». — закончил за него Роланд. — Чтобы это не было, прикуси свой неугомонный язык и ступай, возьми, что приметил. Да ей-богу же ничего особенного. В лицо Эдди бросилась теплая кровь. Он постарался отвести взгляд от ясеня, привлекшего его внимание. — Неправда. Оно тебе нужно, а это далеко не ничего. Раз оно потребно тебе, Эдди, оно потребно и нам. А вот Кто нам ни к чему, так это человек, не способный избавиться от бесполезного груза воспоминаний. Теплая кровь стала горячей. Еще мгновение Эдди стоял, уставив пылающее лицо в землю, и ему казалось, будто блекло-голубые снайперские глаза Роланда заглянули прямо в его сметенную душу. — Эдди, — с любопытством спросила Сюзанна, — что ты, милый? Ее голос придал молодому человеку храбрости, которой ему так не хватало. Потянув из-за пояса нож Роланда, Эдди направился к стройному прямому ясеню. «Может, ничего», — пробормотал он и заставил себя добавить. «А если не изговняю, может, и дофига, как много». «Ясень — дерево благородное и силою наделено в достатке», — заметил Роланд у юноши за спиной, — Но Эдди едва ли слышал его. Насмешливый, задиристый голос Генри исчез, а с ним исчез и стыд. Мысли молодого человека занимала теперь лишь ветка, несколькими минутами раньше привлекшая его внимание. Там, где эта ветка, утолщаясь, врастала в ствол, образовалось небольшое вздутие. Это-то утолщение странной формы. И было нужно Эдди. Молодого человека не оставляла мысль, что внутри погребен ключ, Ключ, на краткий миг явившийся ему в пламени костра, перед тем, как горящие останки кости еще раз изменились, и возникла роза. Три перевернутых «В», центральная пошире и поглубже двух других. И маленькая закорючка на конце, вот что таил себе на рост. Найдзи опять дохнула давишним сном. Дидочик, да, дочик, да, да, не тревожься, ты с ключом». — Возможно, — подумал он, — но на этот раз надо будет вытащить его весь. Думаю, в этот раз девяносто процентов не пойдут. Действуя с величайшей осторожностью, он срезал ветку и отсек ее тонкий конец. Остался тол толстый ясеневый чурбачок, дюймов девяти в длину. Этот увесистый кусок дерева в руке Эдди, на ощупь очень живой, напоённый жизненной силой, казалось, был не прочь выдать скрытое в нем очертание, но лишь человеку, которому достанет умение и ловкости, выманить у него эту тайну. Был ли Эдди этим человеком? Имело ли это значение? Эдди Дин считал, что ответ на оба вопроса — да. На правой руке юноши сомкнулись пальцы левой, здоровой руки — стрелка. «Сдается мне». Ты знаешь какой-то секрет. «Не исключено. Нам можно узнать, в чем он состоит?» Эдди помотал головой. «Думаю, лучше не нужно. До поры до времени». А Роланд подумал, кивнул. «Хорошо. Я хочу задать тебе один вопрос, и после мы оставим это. Не увидел ли ты, случайно, как добраться до корня моих, моих затруднений?» Эдди подумал, и это самое большее, как он может обнаружить сжирающее его заживо отчаяние. — Не знаю, сейчас точно не скажу. — Но я надеюсь, Роланд, честное и причестное, надеюсь. Роланд снова кивнул и выпустил руку Эдди. — Благодарю. До наступления темноты остается еще пара часов. Почему бы не использовать их с толком? — Я за. Они снова тронулись в путь. Роланд толкал кресло Сюзанны, а Эдди шел впереди, не выпуская из рук деревяшку с погребенным внутри нее ключом. Казалось, ясень тихонько вибрирует, пронизанный собственным теплом, тайным и мощным. 32. Вечером, когда ужин был съеден, Эдди вынул из-за пояса нож стрелка. И приступил к делу. Нож был потрясающе острым, и, казалось, никогда не затупится. Эдди работал, не торопясь, поворачивая свещенную пламенем костра деревяшку то это, то так, и смотрел, как из-под уверенно скользящего по дереву лезвия поднимаются тонковолокнистые завитки. Сюзанна лежала, подложив руки под голову, и смотрела на звезды, неспешно катившие по черному небу. Роланд стоял на краю лагеря, запылающим костром, и вслушивался в голоса безумия, вновь зазвучавшие в его больном метущемся рассудке. Мальчик был. Никакого мальчишки не было. Был. Не было. Был. Закрыв глаза, он схватился холодной рукой, Занующий лоб, недоумевая, долго ли еще протянет, прежде чем лопнуть, как лопается через щуртуго натянутая тетива. О, Джейк, — думал он, — где же ты, где? А над ними, взойдя на назначенные места, неотрывно смотрели друг на друга поверх звездного пепелища своего расторгнутого в незапамятные времена брачного союза древняя звезда и... Про мать.